Глава 52. Карла. Карла. Карла, ты меня слышишь? Казалось всего минуту назад ей задавали этот вопрос в машине скорой помощи, но сейчас говорил Эд. Первой мыслью было, что он обнаружил записку, выведенную тонким крупным почерком. Карла же сунула конверт в сумку, и Эд мог на него наткнуться. Он уже не раз рылся в ее сумке, под тем предлогом, что ему понадобилась мелочь. «Все хорошо, Карла, я уже здесь. У нас родилась прелестная девочка». «Девочка?» «Только не это. Девочка может допустить те же ошибки, что ее мама. Это никогда не закончится. Такая крошка, всего несколько фунтов, но врачи говорят, с ней будет все в порядке. Разве так бывает?» Карла даже не помнит, как рожала. «Это лжет!» «Раньше он лгал Лили!» от чего б ему не солгать ей?» В поле зрения появилось лицо Эда. Он нагнулся к ней и поцеловал в щеку. От его прикосновения Карлу передернуло. «Ты нас ужасно напугала, дорогая!» «Я не виновата!» Удалось выговорить Карле. Голос Эда дрогнул. «Я едва не потерял вас обоих!» «А что случилось?» — с трудом пробормотала она. «Ребенок решил появиться на свет раньше срока», — произнес другой голос. Карла попыталась обернуться и посмотреть, откуда он исходит, но у нее все болело. «Но это даже хорошо. Оказалось, у вас была низко расположена плацента. Потребовалось экстренное кесарево сечение. Задали вы нам хлопот. Хотите увидеть свою малышку?» «Какую малышку?» Младенца не было видно и слышно. Так она и знала. Случилось что-то ужасное. Интенсивная терапия здесь, за углом. Перед глазами Карлы появилась медсестра в зеленом костюме. «Ноги не слушаются, да? Тогда усадим вас в кресло». «Ребенок здоров?» — слабым голосом спросила Карла. «Наша девочка?» — подчеркнул Эдд настоящий боец. Но Карла заметила его взгляд, брошенный на медсестру. В нем был страх. Вот уже и приехали, дорогая. Это и есть ее ребенок. Карла расширенными глазами смотрела в инкубатор. Внутри лежал маленький крысеныш с бледной полупрозрачной кожей, как у мертвого птенца, которого Карла нашла возле дома, когда они жили по соседству с Лили и Эдом. — Бросит эту гадость! — завизжала мама Франческа и повела Карлу прочь к автобусной остановке. — Существо уместилось бы на ладони Эда. Из него торчали трубки, глазки были закрыты, А ниже лицо, если это можно так назвать, скрывалось под кислородной маской. «Сейчас она на аппарате искусственного дыхания», — мягко пояснила медсестра. «Надеемся, через несколько недель она сможет дышать сама». «Недель?» «Домой ее забрать вы пока не сможете, но с ней можно говорить». Младенцы слышат все, что им говорят. Влез в разговор Эд компетентный и не без самодовольства. Он же по сравнению с Карлой был знатоком. Мы с Томом постоянно говорили. «Как же ребенок может слышать, если он так слаб?» «А вот удивительная штука, дорогая. Тебя выпишут через несколько дней. Хирург отлично справился со своей задачей, только тебе нужно будет побольше отдыхать и не поднимать ничего тяжелого». Малышку можно навещать днем и вечером. Он вздохнул. Когда мы рожали Тома, в больнице была комната для родителей, но, боюсь, с тех пор прошли сокращения. Едва слушая, Карла не отрывала взгляда от крысенка. Вздутый животик поднимался и опадал со странной ритмичной регулярностью. Остальное едва угадывалось под маской и проводами. Это ее кара за то, что увела чужого мужа. Теперь ей никуда не деться. Как она вернется на работу? Это и так всячески возражал. А с больным ребенком это и вовсе невозможно. Она яростно повернулась к Эду. «Зачем ты сделал меня беременной?» «Ну-ну», — потрепала ее по плечу медсестра. «Вы не поверите, сколько женщин это говорят. Вы еще передумаете...» когда получше узнаете свою малышку. Эд потрясенно смотрел на Карлу. — Карл, возьми себя в руки. Нужно быть мужественной ради нашей девочки. Но существо в инкубаторе не походило на девочку. Оно вообще не было похоже на человека. — Я не хочу ее видеть. Голос Карла перешел на истерический визг. — Уберите ее. Я хочу мою маму. — Почему ее нет? Дайте мне телефон немедленно, я хочу с ней поговорить. — Карла, прекрати мной командовать. Дай свой мобильный. Эд с сестрой снова переглянулись. — Что происходит? — Карла, дорогая, послушай. Муж обнял ее за плечи. — Я не хотел тебе говорить, пока ты не поправишься, но когда тебе делали операцию... Позвонила твоя бабушка, боюсь, твоя мама больна. Карла окаменела. Насколько серьезно. Она уже некоторое время проходит лечение от рака. На Рождество она не гостила у тети, а лежала в больнице. Зимы ее то клали туда, то отпускали. Во рту у Карла пересохла. Но сейчас ей лучше, она приедет повидать свою внучку. Эд попытался ее обнять, но она оттолкнула его руки. «Скажи мне правду! Скажи!» Его веки повлажнели от слез. Стоявшая рядом медсестра тоже вытирала глаза. «Карла, твоя мама умерла. Буквально в тот день и час, когда родилась наша девочка. Мне очень жаль».